Глава 3 День 2 Подбитый глаз, ну и синячина, и его не замазать никаким консилером. Будь проклят, Зейн, со своим взрывным характером. Кейт Бакстер надела солнечные очки. Да, сейчас август, но идёт дождь, она выглядит нелепо. «Извиняй, сестрёнка!» У неё за спиной появился брат, Зейн, и уставился в зеркало. Он расчесал пятернёй растрёпанные волосы, зевнул, затем похромал в направлении кухни. «Ты создаёшь мне столько проблем, чёрт я дери! Я сегодня выхожу на новую работу! Что там обо мне подумают?» Он пожал плечами. «Чужое мнение тебя никогда раньше не беспокоило? Переживёшь. Ты у нас любому можешь дать отпор. Так отбреешь, что мало не покажется. Ты опять вчера пришёл в стельку пьяный. Пора это прекращать, Зейн». «Жизнью нужно наслаждаться, сестренка! Я живу на полную катушку! Я не трудоголик, как ты!» Кейт смотрела, как он садится на диван с тарелкой каши в руке. Брат у нее был худой, и она это прекрасно видела сейчас, когда он вышел в одних пижамных штанах и с голым торсом. «Если бы ты не был моим братом!» «И младшим братом, не забывай!» Он широко улыбался. Зейн точно знал, на какие рычаги нужно надавить. У Кейт была репутация жесткого и бескомпромиссного человека. Со всеми, кроме двух самых близких ей людей, брата и матери. С ними она проявляла мягкость. С обоими было сложно справиться, и они ее всячески использовали. Зейн не испытывал уважения к закону и к работе сестры в правоохранительной системе. Мать страдала от ранней деменции и находилась в специализированном интернате. Кейт удавалось их никому не показывать из своего окружения, столько времени, сколько она себя помнила. Никто из полицейского участка, в котором она работала раньше, ни разу не видел ни ее мать, ни брата. Положение дел навевало грусть. Ей исполнилось уже 32, а ближайшие родственники вызывали только чувство стыда. «Что у тебя с ногой?» — спросила она у брата. — Ввязался в драку. Знаешь, арочный мост у выезда из Хаддерсфилда. Какой-то подонок меня там ударил. — Ты опять пытался раздобыть наркотики? Зейн покачал головой. — Тогда зачем ты туда ходил? Это опасно. Там собираются отбросы общества из этого города. — Вот именно. Он опять широко улыбнулся. Кейт легко ударила его скатанным чайным полотенцем. «Не будь таким идиотом. Однажды вечером ты столкнёшься с человеком, который окажется тебе не по зубам». «Я пишу статью. Надеюсь, что её возьмут в местной газетёнке. На прошлой неделе я познакомился с редактором в пабе. Ему нужно что-нибудь свеженькое и остренькое. Статья о городских бездомных и наркоманах пойдёт прекрасно. Если он напечатает моё творение, то у меня появятся бабки». «Ты бы уже вернулся в университет», – вздохнула Кит. «Ты там совсем недолго проучился». «Для меня достаточно, сестрёнка. Это был ад». Кейт не успела ответить, зазвонил её мобильный. Она не знала этот номер. «Доброе утро», – поздоровалась звонившая женщина. «Это констабль Хейнс из отдела сыскной полиции района Восточных Пеннин. У нас труп, убийство. обнаружил вчера в пустом доме. Инспектор Бриндл спрашивает, можете ли вы встретиться с нами в квартире жертвы в Марсдене». Кейт обратила внимание, что женщина говорит с йоркширским акцентом. «Пришлите мне, пожалуйста, точный адрес по СМС, я вскоре к вам присоединюсь». Вот оно, началось. Ей нужно бежать. Она схватила куртку и сумку. «Из дома не выходи. Я не позволю тебе ещё и здесь мне всё испортить. С последней работой я ушла из-за тебя». «Сидеть дома не получится, сестрёнка. У меня кое с кем назначена встреча». «Только после того, как мы серьёзно поговорим». Он пожал плечами в ответ, чертов идиот, ему нужно возвращаться к нормальной жизни, избавиться от всех дурных привычек. Жизнь и работа в Йоркшире стала полной сменой обстановки для Кейт Бакстер. Она родилась в маленьком домике из красного кирпича, одном из сплошного ряда домов, имеющих общие боковые стены, в округе Ардвик в пригороде Манчестера, и работала в местном полицейском участке. Если бы все сложилось по-другому, она никогда бы оттуда не уехала. Но семейные проблемы привели к таким сложностям, что она больше не могла оставаться на старой работе. Ее брат Зейн имел привычку связываться не с теми людьми, и на это стали обращать внимание ее коллеги. Его никогда официально не допрашивали и не предупреждали, но их фамилия стала часто появляться в отчетах и сводках. Это заметил её начальник и несколько раз сказал ей об этом. Кейт хватило этого предупреждения. Она поняла, что выходки Зейна однажды могут очень серьёзно испортить ей карьеру. Требовалось полностью сменить обстановку, начать с нуля там, где их никто не знал. Зейн Бакстер был трудным ребёнком, упрямым и непокорным. Их отец рано умер. Мать была отправлена в специализированный интернат, а Зейн остался жить со старшей сестрой. Проблема была в том, что Кейт не могла взять на себя роли родителей. Она не могла уделять ему достаточно времени, чтобы исправить положение дел. Она работала в сыскной полиции и работала много и напряженно. В следующие два года она хотела получить повышение, стать инспектором. Когда она занималась расследованием дела, всё остальное отодвигалось на второй план, но брат не позволял о себе забыть. Мэт Бриндул и Лили Хейнс обыскивали квартиру Рональда Поттера над агентством недвижимости на главной улице Марсдена. Лили выглянула в окно на проносящиеся мимо дома автомобили. Там проходила прямая дорога на Ходдерсфилд, и магистраль оказалась очень оживлённой. «Даже мой дом расположен более удачно, чем этот». «Вся мебель старая. Он годами не вкладывал денег в эту квартиру», – заметил мэт «Проверите ящики. Мы ищем письма, документы, даже фотографии. Нам нужно понять, чем жил этот человек, если мы хотим найти его убийцу. Я думал, что к нам присоединится наш новый сержант». Я ей звонила и сообщила, где нас искать. Лили снова выглянула в окно. «Я думаю, что это она. Какая-то женщина только что припарковалась с другой стороны дороги. Вы её уже видели?» «Нет, но Телбот сказал, что нормальная тётка. Надеюсь, что справится. Первое дело – убийство, пока никаких зацепок». «Пока всё казалось сложным, но так часто случалось в их работе. Когда он сам начинал, всё было точно так же. Он сразу попал в гущу событий, и времени перевести дух просто не оставалось». «А убийство могло быть случайным?» – спросила Лили. «Может, в дом залез вор? На удачу». Дом стоял пустой, брать было нечего и никакого беспорядка. Группа экспертов-криминалистов осмотрела замки, ни один не пытались вскрыть. Я думаю, что убить хотели именно Поттера, но по какой причине? Лили отправилась в кухню и осмотрела посуду и столовые приборы. Всё было в единственном экземпляре. Он не принимал гостей, не на чем было еду подавать. Мэт стоял в центре гостиной и раздумывал. «Мне кажется, что Потер что-то скрывал. Это место наводит на такие мысли». «Что вы имеете в виду?» «Мне кажется, что это ширма, камуфляж. Мы ещё изучим его финансовое положение, но при его бизнесе деньги должны быть. Готов поспорить, они у него где-то спрятаны». Лили повернулась к нему с пачкой писем. «Это из ящиков». «Клади в пакет, изучим уже в участке». «Есть ещё считай старые ежедневники», — сообщила она. «И всё». Мэтт обратил внимание на каменную полку. В центре стояла небольшая рамка с фотографией молодой женщины. «Интересно, кто это?» «Можно спросить у Мэри Соутер. Она все еще трудится внизу». «Отличная мысль. Думаю, что здесь мы закончили», – объявил мэт В этот момент в дверь постучали. «Заходите!» – крикнул мэт Появилась незнакомая женщина. «Сержант Кейт Бакстер!» «Привет!» Лили протянула руку, которую Кейт проигнорировала. «Констебли Хайнс!» А я инспектор Мэтт Бриндул, старший следователь по этому делу. Присоединяйтесь к нашей команде. Что у нас есть? Мэтт отметил про себя, что это очень деловая женщина. Говорит кратко, без сантиментов. Никакого обмена любезностями. Есть трупы, агент по недвижимости, владелец этого бизнеса, и больше почти ничего. Мотив? Лили подняла голову от ящиков, которые обыскивала. Пока неизвестен. Кстати, меня зовут Лили. Мы сегодня уже говорили по телефону. Она попыталась еще раз улыбнуться, как и в первый раз. Кейт не ответила ей на улыбку, никакой ответной реакции. «Здесь жила жертва», — сообщил Мэт. «Его убили, пока он ждал клиентку, чтобы показать расположенный неподалеку отсюда дом. Что вы думаете?» Он отступил в сторону, чтобы дать ей хорошо осмотреть квартиру. «Предполагается, что продажа домов приносит неплохие деньги. Но этот человек жил бедно. Мебель, даже подушки на диване, все здесь видела лучшие времена», – сказала Кейт, обводя помещение взглядом. «И я так думаю», – согласился мэт «Что-то здесь не так, и нам нужно быстро понять, что именно. Сейчас мы еще раз поговорим с его секретаршей, она работает внизу. Взгляните на нее, потом выскажите свое мнение». Кейт Бакстер была высокой и худой женщиной с длинными рыжими волосами, стянутыми сзади в хвост. Она ни разу не улыбнулась, говорила мало, но строго по делу. Одета она была в стиле casual – джинсы и короткую курточку. Лили одевалась похожим образом. Кейт показалась им не самой дружелюбной из коллег, но они ведь её совсем не знали. Время покажет. Надо надеяться, что она растает. Кейт первой пошла вниз. Мэри Саутер пила чай маленькими глотками, сидя за своим столом. «Вы могли бы меня предупредить?» – пожаловалась она. «Я никогда раньше не видела трупы. Он совсем не такой, каким был Рональд». «Но это он?» – уточнил мэт. «О да, никаких сомнений. Просто он, эээ, выглядел по-другому». «С вами всё в порядке?» – спросила Лили. «Может, кого-нибудь позвать? Всё нормально, дорогая. Я здесь ещё немного поработаю, а затем пойду домой». «Вы узнаёте эту женщину?» мэт показал фотографию. «Это Фрэнсин. Они были женаты с Рональдом». Мэтт с Лили переглянулись. «Мы вчера спрашивали про семью мистера Поттера, и вы ее не упомянули», – заметил мэт «Тут инициативу взяла на себя Кейт». «Почему?» – спросила она обвинительным тоном. Мэтт отметил про себя, как четко она произносит каждое слово. «Это же очень важная информация. Что вы пытаетесь скрыть?» Мэри Саутер смотрела на Мэтта, не на Кейт. «Ничего. Он только что сообщил мне, что Рональд мертв. Я была в шоке. Кроме того, о Фрэнсине легко забыть. Они совсем недолго были вместе. Она намного младше его». «А сейчас она где?» – спросила Кейт. «Понятия не имею. До того, как выйти замуж за Рональда, она жила в Холмферти. Родители ее до сих пор там живут. Может, и она с ними. Ее девичья фамилия Эрншоу». «А есть что-нибудь еще, что вы забыли рассказать нам о Рональде, мисс Соутер?» – спросил мэт Женщина покачала головой. «Мы несколько раз ходили с ним на свидания, но он не рассказывал себе. Любил все держать в секрете. Вы, наверное, встречали таких людей. Я задавала ему вопросы, но он ни разу мне не ответил». «А еще кто-нибудь здесь работает?» – спросила Лили. «Девушка приходит на неполный рабочий день. Джулия пауэл Если у нас много работы, мы ее приглашаем на полдня. Вчера она здесь была?» – уточнила Лили. «Пару часов». Мэт протянул женщине свою визитку. «Позвоните мне, если вам что-то ещё придёт в голову. Кстати, вы знаете, оставил ли он завещание? Он пользовался услугами Харкуртс. Это юридическая контора в Хаддерсфилде. Они должны знать». Когда они уходили, Мэри соудер перебирала бумаги у себя на столе. «Куда теперь?» – спросила Лили, когда они все оказались на улице. «Это очевидно», – ответила Кейт таким тоном, будто разговаривала с ребёнком. К адвокату предлагаю вам с ним побеседовать сэр а я отправлюсь к бывшей жене нет твердо ответил мэт кейт вы со мной вместе поговорим с адвокатом если поттер оставил завещание то нам сразу скажут, кто за ним наследует а после этого найдем ффрэнтин лили возвращайся в участок и просмотри внимательно всё, что мы здесь нашли мэт кивнул на пакет с документами который держала в руках лили будет быстрее если каждый из нас возьмёт себе по заданию сссэр заметила кейт Мэт посмотрел на нее. Несомненно, она обладала острым умом, но нескольких минут, проведенных в ее обществе, оказалось для него достаточно, чтобы понять, к какому типу людей она относится. Кейт Бакстер была женщиной, которая поставила перед собой задачу. У нее, несомненно, есть план. Он обязательно включает быстрое продвижение по службе и бог в помощь тем ее коллегам, которые окажутся у нее на пути.